Мы оба помолчали минутку, задумавшись о том, что произойдет, если Мадлен Бассет лишится своего Гасси и вырвется на свободу. Потом с моей подачи оставили эту убийственную тему. Кстати, о привратностях любви. Китика от насчет своих привратностей с вами, наверное, поделился? Да, сэр. Так я и думал. Удивительно, как эта вся влюбленная публика чуть что бежит к вам, чтобы выплакать свои страдания на вашей груди. Мне это очень приятно, сэр, и я всегда рад оказать каждому помощь по мере своих сил и возможностей. Сознание выполненного долга доставляет положительные эмоции. Вчера, вскоре после вашего отбытия, мистер Перибрайт уделил некоторое время изложению своих проблем. И только узнав все обстоятельства, я рискнул предложить, чтобы он занял в мое отсутствие место вашего слуги. Жаль только, что ни один из вас не догадался отбить мне предупредительную телеграмму, а то я испытал крайне неприятное потрясение. Кому приятно в завершении основательной попойки вдруг обнаружить у себя в комнате неожиданного гостя-оборотня? — Вы бы тоже, я думаю, имели довольно глупый вид, если бы в одно прекрасное утро после бурной ночи вошли ко мне в спальню с чашкой чаю и застали сидящим в подушках, скажем, Эрни Бевина. А когда вы сейчас разговаривали с Киттикэтом, он сообщил вам последние новости? — Новости, сэр. — Насчет Эсмонда Хаддека и коротышки. — Ах, это... — Да, сэр. — Он информировал меня о том, что вы ему рассказали про неизменность чувств мистера Хаддака к мисс Перибрайт. Для него это большое облегчение, сэр. Он полагает, что теперь главное препятствие на его пути к счастью устранено. — Да, у это теперь все в ажуре. Жаль, что нельзя сказать того же о бедняге Эсмонде. — Вы полагаете, сэр, что мисс Перебрайт не отвечает взаимностью на чувства мистера Хаддека? — Взаимностью-то она отвечает. Она сама открыто признала, что он путеводная звезда ее жизни. Вы, наверное, думаете, что раз так, значит нет никаких проблем. Ведь если она путеводная звезда его жизни, а он ее, то и все дело в шляпе, так? Но вы не правы. И Эсмонд Хаддек тоже. Он решил, бедный обманутый агнец, что произведет своим выступлением в концерте такой фурор, что коротышка только воскликнет «О, Эсмонт!» и бросится ему на шею. Безнадежное дело. Безнадежное, сэр. Совершенно безнадежное. И есть еще одна серьезная заковыка. Коротышка не согласна даже слышать о свадьбе, пока он не бросит вызов своим теткам. А ему, естественно, и подумать об этом страшно. И получается нечто вроде того самого, как бишь говорят в таких случаях, ни тлу, ни ну. Но почему молодая леди хочет, чтобы мистер Хаддек бросил вызов своим тетушкам? Она говорит, что он позволял им угнетать себя с самого детства, и пора, наконец, сбросить иго. Она хочет, чтобы он выказал себя мужчиной, не ведающим страха. Старая история про дракона. В давние времена, когда рыцари были храбрыми, как вам, конечно, хорошо известно, девушки имели обыкновение выгонять парней на битву с драконами. Ваш друг рыцарь Роланд, я думаю, раз двадцать попадал в такие переделки. Но драконы — это одно, а тетки совсем другое. Я убежден, что Эсмонд Хаддок не убоялся бы помериться силами с огнедышащим драконом, но нечего и мечтать, чтобы он вышел против леди Дафны Винкворт. Да еще против четырех мисс — Шарлотты, Эмилины, Гарриет и Мертл Деверилл в придачу. «А что если, сэр...» «Как это понимать? Что если, сэр?» Мне пришла в голову вот такая возможность, сэр. «Если выступление мистера Хаддока будет иметь успех, на который он рассчитывает, не исключено, что это подействует на него и придаст ему храбрости». Мне лично не приходилось изучать психологию этого молодого джентльмена, но по рассказам дяди Чарли у меня сложилось убеждение, что мистер Хаддок как раз из тех людей, на которых общественная поддержка может оказать сильное воздействие. Он, как вы говорите, всю жизнь прожил в подчинении, и у него наверняка развился значительный комплекс неполноценности. А на молодых джентльменов с комплексом неполноценности Восторги восторге толпы часто действуют как сильнейший стимулятор. Я начинал кое-что соображать. То есть, если у него будет успех, то ему ударит в голову до такой степени, что он сможет прямо взглянуть своим теткам в лицо, и что они затрепещут? Именно, сэр. Вспомните случай с мистером Литтлом. Точно. Это правда. Бинго стал совсем другим человеком. Дживс... — По-моему, в ваших словах что-то есть. — Во всяком случае, предложенная мною теория, на мой взгляд, не лишена правдоподобия, сэр. — Очень даже не лишена, Дживс. Самое оно. — А раз так, наша задача — навалиться хорошенько и обеспечить ему это самое — триумф. — Как называется то, что бывает у людей? — Сэр. — Ну, у оперных певцов и вообще. — «Вы имеете в виду клаки, сэр?» «Верно. Вертелось у меня на кончике языка. Мистеру Хаддаку нужна клака. Ваша задача, Дживс, прохаживаясь по деревне, здесь подбросить словцо, там поставить выпивку, так, чтобы в конце концов все жители прониклись желанием аплодировать песни Эсмонда Хаддака до полного посинения. Я могу в этом на вас положиться?» «Разумеется, сэр». Я займусь этим делом. Прекрасно. Ну а теперь, я думаю, мне следует встать и повидаться с гасси. Ему, наверное, надо со мной обсудить кое-какие вопросы. Есть тут в окрестностях разрушенная мельница. Мне о таковой ничего не известно, сэр. Ну, какая-нибудь другая местная достопримечательность, чтобы назначить гасси там встречу. По-моему, мне не стоит разыскивать его, шныряя по дому и прилегающим владениям. Я думаю спуститься украдкой по черной лестнице, обойти сад по краю, держась ближе к кустам. Вы меня понимаете, Дживс? Вполне, сэр. Я мог бы договориться с мистером Финкнотлом, чтобы он встретился с вами, скажем, через час у входа в здание местной почты. Правильно, у входа в здание почты через час или 60 минут. А сейчас, Дживс, если вы будете так добры и пустите воду, освежающая ванна...